Группа Горохова в северной части Сталинграда, оборнёваяс группой из частей нескольких стрелковых бригад, с начала октября 1942 года, получившая наименование Опергруппа Горохова или Группа Горохова, возглавлял её командир 124-й стрелковой бригады полковник Горохов. Она оказалась самой стабильной и созданной командовавшим тогда 62-й армией генерал-майором Крыловым оперативной групп. Группа Горохова серьёзно пострадала в ходе немецкого наступления на Орловку, но в середине октября находилась ещё в сравнительно хорошей форме. На участке обороны бригад к октябрю не осталось танковых бригад, но имелась такая необычная часть, как отдельный танковый батальон сталинградского танкового завода. Он состоял из танков разных типов, свезённых на СТЗ для ремонта, но в виду прекращения работы завода, использовавшихся преимущественно как неподвижные огневые точки. На 11 октября в составе батальона было 23 танка: 6 КВ, 8 Т-34, 3 Т-70, 6 Т-60. И с этого числа в строю было шесть машин, еще две в ремонте. Батальон СТЗ был разбит на три роты, занимавшие позиции в системе обороны 124-й и 149-й стрелковых бригад. С рассечением 62-й армии надвое, ударом на СТЗ 14 октября, бригады в северной части Сталинграда оказались изолированы. От немедленного удара в тыл с юга группа Горохова была прикрыта рекой Мокрая Мечетка. Однако беда пришла со стороны 14-го танкового корпуса, который с утра 15 октября присоединился к общему наступлению армии Паулюса на Сталинград. Обстановка на северном заслуне в середине октября была уже достаточно стабильной, и это позволило немцам Развернут 16-й ТД на Сталинград, а также задействовать в атаке потрепанную 94-ю ПД. 14-й корпус начал наступление на день позже атаки на Эстеза, так как ожидался захват соседом удобных для наблюдения высот. Однако 115-я, 124-я и 149-я СБР не были охвачены планом Чайкова на контрнаступление. И в течение длительного периода имели только приказы на оборону. Займевшись в их распоряжении после боёв за Орловку несколько дней, бригады хорошо закрепились. Как указывалось в дневном донесении, наступление 16-й танковой дивизии после хорошего первоначального успеха остановлено в глубине вражеской обороны. Советская оборона в районе рынка и Спартаковки получил весьма высокую оценку противника. Цитата. Противник ожесточённо обороняется на хорошо подготовленных позициях, применяя многочисленное тяжёлое пехотное вооружение. Фланговый огонь с севера и юга привёл к большим собственным потерям. Многочисленные зенитные и противотанковые орудия препятствуют эффективному применению танков и штурмовых орудий. Конец цитаты. При этом нельзя сказать, что бригада Горохова располагала большим количеством артиллерии. На 12 октября в 124-й бригаде имелось 8 76-мм пушек ЗИС-3, две 76-мм полковые пушки и 12 45-ых. Бронебойных снарядов к этим орудиям имелось в до достатке. 115-я бригада располагала всего тремя 76-миллиметровыми и одной 45-миллиметровой пушкой. Однако обвал фронта в районе СТЗ и потеря батальона 124 СБР в боях за завод всё же серьёзно ослабили положение группы Горохова. На второй день наступления, 16 октября, немцам удалось прорваться к устьу реки Мокрая Мечетка, и тем самым окружить часть сил северной группы 62-й армии. В окружение попали также 3-й батальон 149-й бригады, остатки 282-го полка НКВД, а также остатки 115-й бригады. Ночью окружённые прорвались из котла. Управление 115-й бригады было выведено из Сталинграда 21 октября 42 -го года. Танковый батальон сталинградского завода был уничтожен в течение первых 3 дней наступления. 14 октября была потеряна рота на Т-60. Все они были сожжены артпод огнём противника. К вечеру 15 октября в строю 2 КВ. Остальные танки были подбиты артиллерией или поражены авиабомбами. К исходу дня 16 октября оба КВ были окружены противником. Пехота группы Горохова от танков отошла. Экипажи КВ вели бой до исчерпания боекомплекта, а с наступлением темноты подорвали танки и вышли к своим. Согласно немецким донесениям, в результате трехдневных боев с группой Горохова ими было захвачено 322 пленных, 30 противотанковых пушек 16 миномётов, одна залповая установка и подбит один танк, очевидно уже бездвиженный, из батальона СТЗ. Заявка на три десятка захваченных пушек явно завышена, их просто не было у группы Горохова в таком количестве. По документам 124-й бригады проходит потеря одной 76-миллиметровой и трёх 45-миллиметровых пушек. В отношении Люских поте 124-я бригада отчиталась о 87 убитых, 219 раненых и 55 без вести пропавших с 15 по 22 октября. Горохов одновременно пожаловался в штаб армии, что без согласования с ним командовавший остатками 112-й СД подполковник Ермолкин убыл на восточный берег Волги. Уже в ноябре подполковник Ермолкин был отстранен от командования дивизии и отдан под трибунал. Чуйков в январе 1943 года особо его выделил с худшей стороны. Дивизии держали все командиры дивизии, кроме Ермолкина. 112-е. Выход противника к Волге создавал опасность форсирования реки с использованием двух островов в этом районе. Директива ставки номер 157 562 от 16 октября предписывала: цитата. В связи с занятием противником районной СТЗ и выходом его к Волге, немедленно направить для временного усиления гарнизонов островов Зайцевский и спорный часть сил 300-й стрелковой дивизии. Конец цитаты. Это была полнокровная дивизия численностью более 10 тысяч человек. По большому счету, соединение было последним резервом, который советское командование могло бросить на улицы Сталинграда в действительно критической ситуации. Положение отрезанной группы Горохова во второй половине октября стабилизировалось. 14-й танковый корпус был занят на защите наземного моста, Армейский корпус наступал на заводы, повернувшись спиной к островку в северной части города. Согласно донесению полковника Горохова, в его подчинении на 19 октября 42 года насчитывалось 3953 человека, 15 станковых пулемётов, 95 ручных пулемётов, 57 ПТР. Артиллерию группы составляли 22 45-миллиметровые пушки, 20 76-миллиметровых пушек, 20 112-миллиметровые миномёт, 48 82-миллиметровых миномётов, 23 50-миллиметровых миномёта. Ядром группы была 124 СБР, численностью 2640 человек. Вторым соединением группы была 149-я СБР подполковника Балвинова. Остатки 115-й СБР и 112-й СД обратили на укомплектование батальонов двух бригад, хотя моральное состояние переживших катастрофу своих соединений бойцов вызывало нарекания. Снабжение через Волгу работало, но не безупречно. Горохов жаловался На нехватку 120-миллиметровых мин и 76-миллиметровых снарядов, а также снайперских винтовок. Переправа группы обеспечилась паромами и шестью бронекатерами Волжской флотилии. 19 октября немцы в очередной раз атакуют позиции группы Горохова. Ранним утром, после мощной артиллерийско-авиационной подготовки, боевые группы Бренделя и Раймона из 94-й ПД наступают на Спартаковку и вклиниваются в ее западные окраины, овладев таким объектом, как тюрьма. Решительного успеха этот удар не имел. В дневном донесении 14-го корпуса, указывая, что наступление остановлено сильным огнем со стороны устья Малой Мечетки и восточного берега Волги, под удар попали 4-й батальон 149-й и 4-й батальон 124-й СБР, потерявшие за день 248 человек убитыми и ранеными. Попытка восстановить положение контратакой успеха не имеет. На несколько дней наступает затишье, а вечером 23 -го октября Горохов решает наступающей ночью отбить занятую часть «Партаковки». Наступление предпринимается силами 149 СБР, 450 активных штыков. Начав атаки в полночь, подразделения бригады к 5:00 полностью выполнили поставленную задачу. Однако, как это неоднократно случалось в Сталинграде, наступательный актив советских войск наталкиваясь на удар противника с утра 24 октября 94-е ПД переходит в наступление на не успевшие закрепиться подразделения бригады Болвинова. Это привело не только к отходу с только что занятых позиций, но и потери значительной части Спартаковки. Тюрьму немцы вновь берут штурмом. По донесению 149-й СБР потери за 24 октября составили 91 человек убитыми, и 223 ранеными. Потери 94-й ПД за день по донесению корпуса составили 175 человек. Понеся тяжелые потери, 149-я СБР была оттеснена к Волге. Из ее остатков формируется так называемая группа Болвинова по имени командира 149-й СБР. Ядром обороны Спартаковки являлись, однако, 1-й и 4-й батальоны, 124-й СБР. Сам Горохов в тот момент оценивал положение как критическое и докладывал в штаб армии «Положение безвыходное. Срочно шлите живую силу или укажите вариант действий». Любопытно отметить, что буквально теми же словами «Укажите вариант действий» модуль под ржавом требовал пополнения от Клюге. Требования Горохова возонули действие, и через несколько дней ему был передан батальон из 1051-го полка 300 СД. Чужой батальон не стали использовать как единое целое, предпочтя расформировать его и обратить на укомплектование частей двух бригад людьми от частю. Следующий натиск на группу Горохова последовал 27 октября. В донесении 14-го корпуса особо отмечалась «эффективная поддержка с воздуха», цитата. «Утром очень хорошая поддержка пикирующих бомбардировщиков штук, Ю-87», конец цитаты. Однако прокинуть оборону северного участка немцам не удается. 94-е ПД добивается лишь частных успехов. Не безинтересно отметить, что в качестве достижения 274-го полка в этот день фигурирует цитата: "В ближнем бою уничтожил расчёты зенитной артиллерии противника". Конец цитаты. Вероятно, это были остатки 1077-го зенитного полка, прикрывавшего переправы в северной части Сталинграда и 23 августа, отбивавшего атаки немецких танков Сводка группы Горохова. Эти зенитки не упоминаются. В донесении Горохова за 27 октября отмечается трёхчасовой штыковой гранатный бой в окопах и траншеях, в результате которого удалось удержать занимаемые позиции. 2 ноября 42 года следует ещё одна попытка ликвидировать советский плацдарм в Спартаковке. Эффективную поддержку своим товарищам оказывали 2-й и 3-й батальоны 124-й бригады в районе рынка, воздействуя на противника огнем с фланга. Этому благоприятствовали выдвинутые вперед позиции 3-го батальона 124-й СБР. Фактически, немецкое наступление можно оценить как провал. В донесении 14-го корпуса прямо сказано «С наступлением темноты» 94-я ПД вынуждена была отвести свои силы на исходные позиции и занять там оборону. Однако успех в обороне достался нелегко. В этот день умер от тяжелого ранения подполковник Балвинов, командир 149-й СБР, ранен офицер из штаба бригады. Потери 149-й бригады в целом составили 53 человека убитыми, один пропавшим без вести и 104 ранеными. 124 бригада потеряла 48 человек убитыми и 108 ранеными. В более позднем донесении назвалась даже большая цифра потерь групповых в этот день: 116 убитых и 212 раненых. Это был максимум потерь за день за весь период с 15 октября посередину ноября. На тот момент 124-я СБР насчитывала 1337 активных штыков, а 149-я СБР — 436. 11 ноября к попыткам ликвидировать плацдарм Горохова присоединяется 16-я ТД 14-го танкового корпуса. Однако две штурмовые группы дивизии — Воспылывая после сильной артподготовки в атаку на рынок, успеха не имели. В дневном донесении корпуса указывается: цитата. Им удалось продвинуться на 200 м вглубь посёлка. Однако сильный заградительный огонь остановил дальнейшее движение. Конец цитаты. Заградительный огонь ставила советская артиллерия с левого берега Волги, как армейская, так и бригадная. Артиллерийский дивизион 124-й бригады располагался на острове Спорный на Волге и вёл результативный огонь по данным наблюдателей в боевых порядках бригады. Неудивительно, что Горохов даже предлагал ходатайствовать перед президиумом Верховного совета СССР о переименовании острова Спорный в остров Артиллеристов. Последний натиск на группу Горохова последовав буквально накануне Урана, 17 ноября 1942 года. План немецкого наступления предусматривал Канны в миниатюре, удар по сходящимся направлениям с севера и запада с целью окружения защитников рынка и отсечением их от Волги. В истории 16-й ТД рынок описан как, цитата, «огнедышащая крепость», лабиринт траншей, насыщенный закопанными танками, минными полями и противотанковыми ружьями». Конец цитаты. В донесениях группы Горохова танки не упоминаются, на схемах обороны не указываются, но их наличие не исключается из числа оставшихся после боев конца августа-начала сентября выведенных из строя машин. С запада на рынок наступал мотопехотный батальон «Связь». 16-й ТД на БТР, которому удалось уже к 9:30 прорваться к Волге. Однако соединение с наступавшей северной группой не последовало. Одной из причин неудачи наступления стали погодные условия. В дневном донесении 14-го корпуса указывалось, плохая видимость и сильный заградительный огонь воспрепятствовали установлению соединения этих двух групп. Впрочем, в докладе Горохова условие тоже оценивалось как благоприятное для противника. Цитата. Густой туман, допускающий видимость до 100 м, также содействовал сосредоточению противника. Конец цитаты. Прорыв немцев в глубину обороны рынка, докладом полковника Горохова по итогам боёв подтверждается. Ну, оказывается, что эту группу уничтожили, а частью взяли в плен. Пленные бойцами 124-й СБР, безусловно, захватывались. По итогам дня бригада докладывала соответствующую действительности нумерацию частей 16-й ТД, чего ранее не было. Напротив, имели место нелепицы вроде 94-го танкового полка вместо 94-й ПД. В истории 16-й ТД указывается, что прорвавшиеся подразделения Закрепились в поселке изолированной группой. Связи с тылом не было. Русские снайперы простреливали дорогу. Дым и снег, свет разрывов на мгновение освещал ночь. Позднее отряд был отведен назад главным силам дивизии. В дневном донесении 14-го корпуса за 17 ноября особо отмечается эффективность противотанковой обороны группы Горохова, Цитата. Сильный огонь ПТУ и танков привёл к большим потерям в собственных танках. А нет, цитаты. Потери немцев в бронетехнике действительно оказались внушительными. Снижение сразу на 20 машин. При этом советская сторона претендовала, что необычно на меньшее число выведенных из строя танков противника 17 машин, в том числе 9 сгоревшими. По советским данным, часть танков записали на свой счёт бронебойщики с ПТР. Отличились и пехотинцы. Советский снайпер застрелил командира батальона на БТР МУСА. Также смертельное ранение в бою 17 ноября получил командир танкового батальона 16 ТД Гаутман фон Крамон. Гибель сразу двух доселе удачливых командиров произвёл тягостное впечатление на личный состав участвовавших в бою немецких подразделений. По советским данным, 17 ноября имели место два наступления противника. Одно предпринималось рано утром, и второе, начиная с 15:30. Бои продолжались до темноты, стихнув только к 23:00. Потери группы Горохова за 17 ноября составили 96 человек убитыми и 119 ранеными. 18-19 ноября немцами предпринимались попытки возобновить атаки, но без успеха. Вечером 19 ноября в связи с началом операции Уран последовал приказ группа армии Б немедленно прекратить все наступательные операции в Сталинграде. группа Горохова устояла и нанесла ощутимые потери элитному соединению противника. В целом, нельзя не признать участок группы Горохова как наиболее результативно оборонявшийся из всех соединений 62-й армии. Одной из причин этого являлось отсутствие наступательных задач, что позволяло закрепляться, воздвигая огнедышащую крепость.